Глава 17. Мне здесь нравится, Максим, сказала Лакремоза, осматриваясь по сторонам. Музыка такая соответствующая, да и вообще. Я понимаю, почему, как ты говоришь, всякие ясновидящие предпочитают проводить встречи в этом месте. «Только не говори, что чувствуешь здесь какую-то особую ауру». «Зря ты так улыбаешься, сладенький мой», — подмигнула ведьма. «Она в самом деле есть в этом месте. Давай договоримся. Каждый раз, когда я буду приезжать к тебе в гости, ты будешь снимать мне здесь комнату, хорошо?» «Без проблем». «В этот момент нам принесли еду, и какое-то время мы ели молча». Лишь иногда Лакрия восхищенно цокала, покачивая головой от удовольствия. Согласен, кормили здесь действительно вкусно. Разделавшись с первой порцией, она заказала еще одну, и к тому времени, как покончила с ней, к нам за столик подсел Ибрагим. Давно уже я не видел его таким счастливым. Его глаза просто светились радостью. Ведьма раскинула руки в стороны и проворковала. — Привет, Ибрагимчик! «Я по тебе скучал. Ты мой самый любимый призрак!» «Лакри!» — прошептал он и снял свою маску. «Ты совершенно не изменилась!» Призрак сел рядом с ней на диван, глядя на нее влюбленным взглядом. Она притянула его к себе и от души чмокнула в щеку. «Ладно, я пойду подышу свежим воздухом, пока вы тут наговоритесь». Оставив их вдвоем, я вышел во двор мельницы и решил пройтись к речке. Интересно было посмотреть на то, что осталось от старой мельницы, из-за которой заведение и получило свое название. Как раз минут двадцать выйдет. Думаю, им хватит этого времени, чтобы побеседовать. Я прошел мимо домиков, которые выстроились в рядок, и вышел за ограждение на широкую тропинку. Она вела прямо к мельнице, которая отсюда выглядела довольно невзрачно. Просто деревянные развалины какие-то, и все. Хотя нет, не все. Я почувствовал поток темной энергии, который шел оттуда. Совсем слабый, но довольно устойчивый, и с каждым шагом он становился сильнее. На всякий случай я проверил, работает ли сейчас смертельное касание и, ощутив, что все в порядке, немного успокоился. После того, как я всерьез задался целью постоянно поддерживать это заклинание в активном состоянии, я сделал большие успехи. Поначалу даже таймер ставил на телефоне, чтобы он подавал сигналы каждые 10 минут. Но постепенно стал ловить себя на мысли, что каждый раз, когда он срабатывает, смертельное касание работало. Понемногу я стал делать между сигналами большие временные промежутки и понемногу выработал у себя эту привычку. Заклинание висело на мне постоянно, даже в те моменты, когда я был в душе. «Привычка же, оно такое дело!» Чтобы потом отвыкнуть, еще постараться нужно. Вот как сейчас, например». «Макс, может быть, в другой раз посмотрим, что там такое?» — предложил Дориан. «Мало ли. Все-таки мы здесь с другими целями». Я остановился и посмотрел на мельницу, которая вдруг превратилась в очередное возможное приключение, которое регулярно каким-то непостижимым образом меня находили. «Да, мой друг прав. Сейчас, пожалуй, не время. Но вот заглянуть сюда обязательно стоит. Чуть попозже». Постояв еще пару минут, я развернулся и пошел обратно. Когда я проходил мимо домиков в виде теремков, из одного из них выпоркнула официантка-ведьмочка, как кстати. «Простите, а у вас, случайно, здесь несчастных случаев не было?» — спросил я у нее. Девушка удивленно похлопала ресницами и покрутила головой по сторонам, будто ожидая увидеть в этот момент что-нибудь крайне опасное. «Вроде бы нет. А что?» «Да так, просто спросил», — ответил я и кивнул в сторону мельницы. «Там у вас место какое-то не очень веселое. вообще «Вообще-то я тут недавно работаю. Девчонки говорят, что раньше, когда в реке гостям купаться разрешали, то тонули, бывало. Потом запретили. Там сейчас перегорожено все. Она с опаской бросила взгляд на реку и поспешила к двухэтажному зданию. К этому моменту небольшое ощущение тревоги, которое у меня вдруг появилось, спало. Да и темной энергии я не чувствовал. Она будто мягкая волна, начала слабеть, когда я отошел подальше от мельницы. Нет, все-таки странное местечко. Обязательно нужно будет им заняться. Когда я вернулся к нашему столу, Турак с Лакри о чем-то разговаривали, при этом призрак держал ее за руку и что-то тихо говорил. Ну, прямо сказочный восточный принц, который нашептывает слова любви. «Вы уже закончили или как?» — спросил я. Времени ждет, а нужно еще ввести Ибрагима в курс дела». «Я уже рассказала, почему я здесь», — сказала ведьма. Мне даже пообещала, что как только все закончится, то обязательно отправлюсь с ним на прогулку» вы еще прогулку?» — улыбнулся я. «Только не говори, что ты вместе с Ибрагимом решила навестить торговый центр». «Нет, мой милый. Туда я с тобой пойду. А он мне про какой-то бульвар говорил. Он мне еще в тени доме рассказал, как было бы хорошо там пройтись». Ведьма посмотрела на меня и подмигнула. «Так что я уже вся в нетерпении». «Под мою личную ответственность, мой господин», — попросил Турок. «Обещаю, мы просто погуляем». Можно было, конечно, сразу сказать «нет» и на этом закрыть эту тему. Но, глядя на умоляющий взгляд Ибрагима, я решил не отказывать ему. В конце концов, это мелочь. А мне хотелось как-то отблагодарить его за помощь, которую он мне все время оказывает. Но разве призрака можно чем-то удивить? Вот хоть этим. «Ладно, там видно будет», — сказал я. Пока я ничего не обещаю, но принципиальных возражений не имею. Теперь предлагаю все таки заняться делом. Лакрид, ты говорила про какой-то ритуал поиска?» «У тебя хорошая память, милый. Мне нужно будет взять рюкзак из комнаты, а ты пока подумай, где мы будем его проводить. Нам нужно какое-нибудь безлюдное место», — сказала она, затем потянулась и поднялась с диванчика. «Желательно какой-нибудь склеп. А еще лучше сразу несколько. Кладбище, короче говоря. Это было бы просто идеально. Но не обязательно. Достаточно будет одной могилки. Ее энергетики мне хватит. Ведьма пошла за рюкзаком, а мы с Ибрагимом смотрели ей вслед. Не зная, о чем в этот момент думал турок, а я вот удивлялся, как так происходит, что даже в джинсах и кроссовках она умудрялась идти так, что трудно было оторвать взгляд. Ну где я раздобуду для нее безлюдное кладбище?» — спросил ее у Ибрагима, когда она исчезла из нашего поля зрения. «Вдруг кто захочет именно в этот момент своего предка навестить?» «Лакри сказала, что ее устроит даже одна могила», — сказал Ибрагим. «Здесь есть такое место недалеко. Там их даже две». Мы дождались Лакри и пошли к выходу. Надо ли говорить, что теперь наша странная компашка привлекала еще больше взглядов, чем раньше? Мало того, что даму сопровождал мальчишка, теперь еще и какой-то мрачный тип к ней присоединился. Решили, что поедем на внедорожнике, на котором приехал сюда Ибрагим, а потом вернемся за моим мопедом. Так было гораздо удобнее, тем более, что, по словам турка, с какого-то момента все равно придется идти пешком. Нужное нам место в самом деле оказалось совсем рядом. Буквально в двадцати минутах езды. Плюс еще минут десять мы топали через лес и в конце концов оказались возле двух старых могил с посеревшими от времени деревянными крестами. Наверное, раньше здесь была поляна, но сейчас все очень сильно заросло. Один из крестов склонился на бок. «Отлично», — сказала ведьма и сняла рюкзак. Как я соскучилась по старым добрым ритуалам на кладбищах. Уже забыла, какая же это прелесть. — Откуда ты узнал про это место? — спросил я у Ибрагима, который поправлял покосившийся крест на могиле, придавая ему вертикальное положение. — Здесь когда-то погибли два моих товарища, — сказал Турок, и отошел на пару шагов назад, чтобы убедиться, что все стоит ровно. Славная была битва. — Мальчики, не стойте столбами. «Освободите от растительности мне небольшую полянку», — распорядилась Лакри и вытащила из рюкзака черную шкатулку. Мы с турком выбрали место, где было меньше всего растительности, и принялись за дело. Глядя на мощные кусты, я подумал, что мы с ним провозимся не меньше получаса, но ошибся. Забыл, что материализованные призраки-то намного сильнее обычных людей. Ибрагим работал как экскаватор. За то время, пока он очистил поляну нужного размера, я успел выдрать лишь пару кустов, да и то устал так, как будто деревья с корнями вырывало а не кусты. «Годится», — одобрила Лакримоза, после того, как закончили утаптывать землю и придали поляне более-менее законченный вид. «Ибрагимчик, теперь не мешай нам, но ты, мой милый, подойди и становись на колени вот здесь». Ведьма указала мне примерно на центр круга и сама уселась на землю. Раскрыла шкатулку и начала что-то из нее доставать. «Сладенький мой, если ты будешь просто стоять и смотреть на меня, как барашек на но новые ворота, то ничего у нас с тобой не получится», сказала она, раскладывая перед собой предметы. «Ты что, ни разу не участвовал в ритуалах?» «Ведьмовских нет», — ответил я. «С чего бы мне в них участвовать?» «Но должны же вам в вашей школе рассказывать о них хотя бы в общих чертах». Нам про другие ритуалы рассказывают. Становись на колени и не переживай. Ничего страшного я с тобой делать не буду. Можешь не на колени, а на задницу сесть, если тебе так удобнее. Я сделал, как она просила, и теперь мы сидели напротив друг друга. «Готов?» — спросила она и взяла в руку совсем крохотный нож с необычным лезвием из черного металла. «Это мой ритуальный нож. Мне нужно пару капель твоей крови. «Не бойся, я буду с тобой очень нежно обращаться. Давай сюда руку». Дурен, мы же с тобой все правильно сейчас делаем», — на всякий случай уточнил я. «Доверься ей, Макс. Мне тоже в первый раз было немного не по себе», — ответил он. «Только тогда ей нужно было не пару капель моей крови, а гораздо больше». «Блин, такое ощущение, что я к стоматологу пришел» и зуб болит, и в кабинет заходить страшно. «Милый, теряем время», — напомнила мне ведьма, и я молча протянул ей свою руку. Лезвие ножа скользнуло по моему пальцу, и из раны вытекло немного крови. Лакри коснулась ее своим пальцем, а затем провела по моей голове в том месте, куда мне попало заклинание корги. После этого она дотронулась до моей раны еще раз, обрезала выпачканный в моей крови палец и закрыла глаза. Некоторое время ничего не происходило, а потом я почувствовал легкое покалывание в том месте, где была рана. «Отлично!» — пробормотала Лакри чужим, незнакомым мне голосом. Она развернула кусок темно красной ткани, и я увидел там двух жуков, огромных светло-коричневых жуков, каждый из которых был размером со спичечный коробок. Вот, держи. Ведьма взяла двух жуков и протянула одного из них мне. И что мне с ним делать? спросил я, брезгливо глядя на гигантское насекомое на моей ладони. Терпеть не могу жуков. Ладно, паук, это совсем другое дело, но жук. Есть само собой, ответила она таким тоном, как будто это было ясно даже ребенку. Одного съешь ты, а второго съем я. И не делай такое лицо. «Ничего гадкого я тебя делать не заставляю. Между прочим, это очень полезные и очень редкие жуки. Ты мне еще благодарен, должен быть, что я тебе такие дорогие компоненты скармливаю». «Вот спасибо». «Приятного аппетита, милый», — сказала она и закинула жука в рот. «Что делать? Я тоже его съел». Самое противное в этом всем было то, что он был большой. Так бы я его просто глотнул и все, а этого пришлось жевать поэтому он сейчас хрустел на моих зубах, покалывая язык острыми лапами. В какой-то момент мне даже показалось, что они шевелятся. Фу, какая же мерзость! «Вот и молодец!» — похвалила она меня и протянула пузырек с мутной жидкостью, похожей на грязь. «Теперь пей». Зелье оказалось на редкость вонючим, но его, по крайней мере, было совсем мало, поэтому я справился с ним одним глотком. Теперь у меня во рту был такой привкус, даже не знаю, на что это было похоже. Надеюсь, мне больше никогда не придется пить и есть что-то подобное. Просто катастрофа какая-то, — скривился я и вытер губы рукавом рубашке. Темный корень колокари. Неприятная штучка. Лакри отложила в сторону пустую склянку, взяла небольшой мешочек, и высыпала на ладонь большую горсть розового порошка. Он переливался на свету, и казалось, будто это битое стекло. Ведьма закрыла глаза и начала читать нараспев какое-то заклинание. Спустя пару минут порошок стал светиться ярче, затем еще ярче, и когда свечение стало слепить, она перестала читать заклинание. Лакримоза поднялась на ноги, смешала порошок с землей, которую взяла с одной из могил и стала чертить на земле этим порошком узор. Вскоре я сидел в центре светящегося круга в окружении сложного рисунка из множества линий. Не знаю, может быть, в этом и была какая-то система, но я ее не увидел. К формулам обычных заклинаний рисунок не имел абсолютно никакого отношения. Погалование в моей голове тем временем усилилось. Теперь это было уже довольно-таки болезненно. Закончив рисунок, Лакри снова села напротив меня, взяла за руки и вновь начала читать заклинания. Она снова и снова повторяла одни и те же слова, с каждым разом делая это все громче. Чем громче она говорила, тем больнее мне становилось. Вскоре ее голос стал таким громким, что заполнил собой все вокруг. Я больше не слышал никаких посторонних звуков, Ни шума деревьев, ни пения птиц. Лишь только ее голос, который уже просто оглушал. А потом вдруг все мгновенно прекратилось и стало тихо. Перед моими глазами наступила темнота, которая разорвалась ярко зеленой вспышкой, точно такой же, как в тот раз, когда карга ударила меня заклинанием. Старая рана отдалась сильной болью, а затем я увидел ту самую ведьму перед собой. Всего мгновения мы с ней смотрели друг другу в глаза, И я как будто провалился в темный омут, а затем неведомая сила подхватила меня и подошла вверх. Я вынырнул из него и вновь увидел коргу, только теперь другую. Это была намного моложе, с холодными льдисто-серыми глазами, от которых веяло угрозой. Она скинула руку, будто попыталась схватить меня за лицо, и в тот же миг корга превратилась в туман, который растворился в воздухе. Боль понемногу утихала, и вскоре покинула меня совсем. В голове немного шумело, но теперь я уже не слышал чужого хриплого голоса, которым читала заклинание Лакрии. Зато вновь появилось пение птиц. Я попробовал открыть глаза, и оказалось, что я смотрю на небо. Надо же! Я даже не почувствовал, как упал на спину. Кто-то ласково провел рукой по моему лицу, и я услышал привычный голос Лакримозы. «Ну, вот и все, мой милый», — сказала она и поцеловала меня в лоб. «Ты держался молодцом». «Вставайте, мой господин», — сказал Ибрагим и сел рядом со мной, чтобы помочь мне сесть. «Вы так сильно кричали! Рад вас видеть живым и здоровым!» Я кричал. «Да ладно! Если так, то я и сам этого не заметил». «Выпей это», — лакри протянула мне ярко-желтый эликсир. Мой личный вариант эликсира бодрости. Похуже, конечно, чем ваш Вита Холорит, но все равно неплохо. Тебе сейчас это просто необходимо. Я откупорил пузырек и в нос ударил резкий цитрусовый аромат, перемешанный с чем-то хвойным. Еще было несколько нот, которые мне были незнакомы. На вкус это было просто божественно. По телу начало разливаться приятное тепло, шум из головы уходил. А тело наливалось энергией. Спустя минуту я себя чувствовал уже достаточно неплохо и нашел в себе силы встать на ноги. Зараза. Что это за пятно у меня перед глазами? Зеленое какое-то. Я попробовал несколько раз моргнуть, но пятно не исчезло. Зато мне стало понятно, что если покрутить головой по сторонам, то оно останется на месте. Лакри, у меня перед глазами появилось зеленое пятно. Это пройдет? спросила я и посмотрел на ведьму, которая складывала свои вещи обратно в черную шкатулку. Конечно, пройдет, мой милый. Как только убьем коргу, так сразу. Она захлопнула шкатулку и спрятала ее в рюкзак. У меня перед глазами такое же. Она показывает, где находится эта тварь. Блин, оно большое. Мешает смотреть нормально, сказал я и помахала рукой перед собой, пытаясь его смахнуть. Фига два! «Пятно осталось на месте». «Так это же хорошо, что оно большое», — подмигнула мне Лакри. «Это означает, что она не так уж и далеко от нас. Поэтому не придется ее долго искать. Чудесно, правда, милый?» «Угу. Просто блеск», — сказал я и отряхнул одежду от земли. «Мы закончили, или мне еще одного жука съесть нужно, чтобы эффект закрепить?»